Шевалье, надо сказать, был весьма учтив с маркизом. Отчасти повинуясь законам вежливости, отчасти потому, что с таким человеком лучше было оставаться в хороших отношениях, нежели в дурных. Маркиз слыл всемогущим фаворитом сильных мира сего. Он был допущен к скромным трапезам госпожи де Ментенон и полновластно царил в приемной отца Летелье. Через два дня после первого визита господина де Роянкура Мэтр Буто был назначен председателем суда. Вполне понятно, что теперь в особняке Дангелемов весьма любезно принимали человека, которому были стольким обязаны. И потому во время второго своего визита маркиз был встречен с еще большим почетом, чем во время первого. Беседой с Рже он сказал, что достойно удивления почему Шевалье Дангилем, человек молодой, богатый и родовитый, не добивается никакой должности при дворе или в армии. И маркиз тут же любезно предложил Шевалье свои услуги. Торо всегда был не чужд известного тщеславия, и он поспешил поблагодарить маркиза. Позднее, рассказывая об этом разговоре де Кретте, испытывавшему явную неприязнь к новому гостю, Роже признался ему, что маркиз де Роянкур кажется ему человеком весьма приятным и весьма обязательным. Однако, как мы уже сказали, между друзьями существовало некоторое расхождение на сей счет. Крете смотрел на маркиза де Роянкура крайне недоброжелательно. Он знал, как извилисты пути всех этих придворных с ханжескими манерами и повадками. Их стараниями и были погашены все те очаги веселья и радости, коими были отмечены первые две трети правления великого монарха. Если бы «Тартюф» был написан в эпоху, когда маркиз де Райанкур пользовался влиянием, пьеса это никогда бы не увидела сцены. Сильвандир изо всех сил убеждала мужа не отказываться от покровительства любимцы госпожи де Ментенон. «Мы будем приняты при дворе», — говорила она. «Быть может, у нас там появятся даже собственные апартаменты?» «А зачем вам это?» — удивлялся Кретте. «Разве не лучше быть господином в своем собственном доме, как роже, нежели подчиняться унылым прихотям старого короля, который вечно пребывает в дурном расположении дух? Ведь его никто уже не может развеселить, даже сама госпожа Даментенон» а что до апартамента в Версале, то, поверьте, в вашем особняке найдется десяток куда более уютных и удобных покоев. Если бы еще Дангелему дали полк, ну, черт побери, хоть он и храбр, как Александр, Ганнибал и Цезарь вместе взяты, мне сдается, что он вовсе не расположен воевать. У меня у самого был полк, Так вот я уступил его. Быть может, я еще вернусь в армию, но только тогда, когда госпожа Де Ментенон больше не будет у нас военным министром. Вы милостивый, государь, язвительно отвечала Сильвандир, уже устали от удовольствий и почестей, а потому понятно, что вы так рассуждаете. Но нам, господину Дангелему и мне, они еще в новинку. И мы их жаждем. Крете устремлял на своего друга вопрошающий взгляд и, роже в ответ, отрицательно покачивал головой. Потерпев поражение, Сильвандир отправлялась за поддержкой к отцу и посылала в наступление метро Буто, а тот прибегал к помощи маркиза де Раянкур. Однажды, за обильной трапезой, которая происходила, если не ошибаюсь, в какой-то среду. Маркиз де Роянгур, постившийся четыре раза в неделю, подчеркнуто отказывался от всех кушаний, кроме рыбы. Весьма учтиво, но тем не менее довольно строго он упрекнул шевалье в том, что тот передает так мало значения предписаниям церкви. Крете и его друзья ожидали, что Дангелем даст заслуженную отповедь непрошенному советчику. Наступила долгая пауза, Потом шевалье ответил, но гораздо более мягко, чем то заслуживало неуместное замечание маркиз. «Ну, кажется, мы отступаем», — чуть слышно сказал Крете своему другу. Роянкур Кур продвигается вперед. Берегись, Дангелем, берегись, тобой уже помыкают». И в самом деле маркиз Роянкур де Ройан Кур сделался завсегдатаем особняка Дангелема. Он приезжал туда с помпой на великолепных лошадях в сопровождении наглых лакеев. Сильвандир узнавал от него последние новости высшего света, куда она страстно желала проникнуть. Однако этот вожделенный мир был закрыт для нее, подобно одному из тех заколдованных садов из Тысячи одной ночи, которые сторожит дракон. В роли такого дракона преграждавшего ей вход в волшебный сад, выступал маркиз Декрете, а потому она ненавидела его всей душой. Между тем, Шевалье начал понемногу разбираться в исчерениях своего нового гостя, и тот с каждым днем все сильнее раздражал его. Этот райанкур мне чертовски надоел, сказала однажды утром маркиза Декрете. Вчера он возил мою жену и тестья к этому иезуиту, к Летелье. «Скажу тебе откровенно, все эти пустобрехи мне не по нутру. знаешь «Знаешь что?» «Прекрати-ка ты все это», — отвечал Крете, который был теперь с Дангелемом в самых сердечных и близких отношениях. «Увези Сильвандир в Турень, оставь меня тут за полновластного хозяина и будь спокоен, пока тебе не будет». Я всю эту нечисть отважу от дома. Черт побери, прекрасная мысль! Воскликнул Роже. Приняв такое решение, шевалье, никому ничего не говоря, стал готовиться к отъезду. И лишь за два часа до того, как надо было садиться в карету, он сообщил сельвандир, что они уезжают из Парижа. Молодая женщина была просто сражена. До сих пор ей казалось, что муж не способен на решительные действия. Она попыталась было воспротивиться, но Роже твердо стоял на своем. Тогда она расплакалась, но Роже остался нечувствителен к ее слезам. Наконец наступила минута отъезда, и надо было отправляться в дорогу, даже не простившись ни с мэтром Буто, ни с маркизом де «О, это просто чудовищно!» — воскликнула Сильвандир, садясь в карету. «Позвольте, милый друг», — отвечал Шевалье, усаживаясь рядом с женой. «Вы же сами уверяли меня, что вам хорошо везде и всюду, если я рядом с вами. На что вы в таком случае жалуетесь? Объясните. Милостивый государь, вы могли бы, по крайней мере, предупредить меня об отъезде, чтобы я успела попрощаться с отцом и с друзьями? Это было невозможно, мой ангел. Мысль об отъезде пришла мне в голову за несколько минут перед тем, как я вам о нем сообщил. Долго ли мы пробудем в ваших владениях? Я вас заранее предупреждаю, что терпеть не могу провинцию. Но ведь ничто не принуждает вас оставаться там навсегда. Мы пробудем столько, сколько нам обоим захочется. При этих словах... Фрейтер хлестнул кнутом лошадей, и они понеслись во весь опор. На четвертой подставе решили поужинать. Сильвандир сказал мужу, что хочет написать отцу, и в Шевалье не возражал против этого. Сильвандир тут же написал письмо, а Рожа из деликатности даже не стал спрашивать о его содержании. Однако он с удивлением заметил, что, закончив первое письмо, его жена принялась за другие И это пробудило в нем смутные подозрения. Но Шевулье больше всего боялся первой, более или менее бурной семейной сцены, ибо знал, что единожды взбаламученное озеро супружеской жизни никогда уже не станет вновь таким спокойным, как прежде. Он, разумеется, не стал ни о чем расспрашивать горничную, относившую письма на почту, ему казалось недостойным делиться своими подозрениями с особами такого рода. К тому же он, видимо, рассчитывал на то, что его счастливая звезда и впредь не померкнет. В Шартре Сильвандир попросила разрешения задержаться на несколько часов, сказав, что она хочет помолиться в кафедральном соборе. После того, как в доме Дангелемов стал бывать маркиз де Роянкур, Молодая женщина, как мы уже говорили, начала выказывать необыкновенное благочестие, и поэтому такая просьба отнюдь не удивила шевалье. Не зная, чем занять себя в эти три или четыре часа, он сказал жене, что, пожалуй, возьмет лошадь и поедет повидаться с Дербеньи, у которого в окрестностях Шартра был загородный дом. Сильвандир направилась к кафедральному собору, а Роже — к жилищу Виконта. Он пробыл там часа три. Шевале не был так близок с Дорбеньи, как с Крете, и потому сообщил ему только о том, что они с супругой решили совершить увеселительную поездку в Турень. Возвратившись в гостиницу «Золотой крест», Роже узнал, что Сильвандир еще не приходила. Он прождал около часу, потом, видя, что жены все нет, отправился в кафедральный собор. Сильвандир не было и в соборе. Шеволе вернулся в гостиницу, позвал хозяина и начал его расспрашивать. Тот сообщил ему, что госпожа Дангелем уехала в почтовой карете вместе со своей горничной. Это известие ошеломило молодого человека, однако он сохранил присутствие духа и только спросил, «Надеюсь, она ни в чем не испытывала нужды». «Нет, милостивый государь», — ответил хозяин. «Ваша супруга была весела и довольна». «Тем лучше», — сказала Ржа, стараясь ничем не выдать владевшую им ярость. Он вошел в комнату, отведенную его жене, и увидел на туалетном столике среди разбросанных в беспорядке мелочей адресованное ему письмо. Мелкий почерк на конверте говорил о твердости и решительности Сильвандир. Вот что содержалось в этом письме. «Сударь, вы сочли возможным увести меня из Парижа, предупредив о подъезде всего лишь за два часа. Я женщина, и потому полагаю, что у меня есть некоторое преимущество перед вами». Я возвращаюсь в столицу и сообщаю вам об этом спустя два часа после отъезда. Сильвандир. Продолжайте свое путешествие, либо возвращайтесь. И, пожалуйста, не чувствуйте себя связанным. Вы ведь знаете, что в Париже у меня есть отец и дом. Она смеется надо мной, пробормотала Роже. Но она мне за это заплатит. Ах, крыте, ты был совершенно прав. Я уже больше не хозяин положения. Но пусть они немного обождут, а там мы еще поглядим.